но, посланный к Чернышову, не мог уже его догнать. 11 ноября Чернышов выступил из переволоцкой и 13-го в ночь прибыл в Чернореченскую. Тот он получил от двух элецких казаков, приведенных с Акмарским атаманом, известие о разбитии кара и о взятии 170 гренадер. В истине последнего показания Чернышов не мог усомниться. Гренадеры были отправлены им самим из Симбирска где они находились при отводе рекрут. Он не знал, на что решиться. Отступить ли к переволоцкой или спешить к Оренбургу, куда накануне отправил он донесение о своем приближении. В сие время явились к нему пять казаков и один солдат, которые, как уверяли, бежали из Пугачевского стана. Между ими находился казацкий сотник и депутат Подуров. Примечание то есть депутат в комиссии составления нового уложения. Депутатов было 652 человека. Им розданы были для ношения в петлице на золотой цепочке золотые овальные медали с изображением на одной стороне Вензелевого его императорского величества имени, а на другой пирамиды, увенчанной императорскую корону с надписью «Блаженство каждого и всех», а внизу 1766 год, декабря 14 день. Он уверил Чернышова в своём усердии, представив доказательство свою депутатскую медаль и советовал немедленно идти к Оренбургу, вызывая провести его безопасными местами. Чернышов ему поверил и в тот же час без барабанного боя выступил из Чернореченской. Подоров вёл его к горами, уверяя, что передовые караулы Пугачёва далеки, и что если на рассвете они его и увидят, то опасность уже минуется, и он беспрепятственно успеет вступить в Оренбург. Утром Чернышов пришел к Сакмаре, и при урочище-маяке в пяти верстах от Оренбурга начал переправляться по льду. С ним было 1500 солдат и казаков, 500 калмыков и 12 пушек. Капитан Ружевский переправился первый с артиллерией и легким войском — Он тотчас, взяв с собой трех казаков, отправился в Оренбург и явился губернатору с известием о прибытии чернышова В самое сие время в Оренбурге услышали пушечную пальбу, которая через четверть часа и умолкла. Несколько времени спустя Рейнсдорп получил известие, что весь отряд Чернышева взят и ведется в лагерь Пугачева. чернышов был обманут Подуровым, который привел его прямо к Пугачеву. Мятежники вдруг на него бросились и овладели артиллерией. Казаки и калмыки изменили. Пехота, утомленная стужой, голодом и ночным переходом, не могла сопротивляться. Все было захвачено. Пугачев повесил чернышова 36 офицеров, одну прапорщицу и калмыцкого полковника, оставшегося верным своему несчастному начальнику. Примечание. Из всего калмыцкого полковника сделали капитана Калмыкова. В то же самое время бригадир Корф вступал в Оренбург с двумя тысячами-четырьмястами человек, войско и с двадцатью орудиями. Пугачев напал и на него, но был отражен городскими казаками. Оренбургское начальство казалось обезумленным от ужаса. 14 ноября Рейнсдорп, не подав накануне никакой помощи отряду несчастного Чернышева, вздумал сделать сильную вылазку. Все войско, бывшее в городе, включает тут же и вновь прибывший отряд, было введено в поле под предводительством обер коменданта Бунтовщики, верные своей системе, сражались издали и в рассыпную, производя беспрестанный огонь из многочисленных своих орудий. Изнуренная городская конница не могла иметь и надежды на успех. Валенштерн принужден был составить корей и отступить, потеряв 32 человека. Примечание. При всем сражении пойман был один из первых зачинщиков бунта Данила Шелудяков. Старый наездник принял оренбургских казаков за своих и подскакал к ним с повелениями. Казак схватил его за ворот. Пугачев, некогда живший у него в работниках, любил его и звал своим отцом. На другой день, не нашед его между убитыми, многие подъезжали к городу и требовали его выдачи. Дня через два перед светом Три человека подъехали к городскому валу и требовали опять Шаудякова. Им отвечали, «Приведите к нам и сына его, Пугачева», и обещали зато 500 рублей награждения.